Норма После смерти Харлона она впервые пришла на это кладбище. Она быстро нашла место, где проходила погребальная церемония. У могилы собралось человек двадцать, священник уже начал читать за упокойную. Норма незаметно присоединилась к маленькой группе, предпочтя держаться чуть в стороне и скрывать глаза под темными очками. В первом ряду стояли двое мужчин и одна женщина, примерно одного с ней возраста. Норма догадалась, что это дети Дианы, и с горечью подумала, ей пришлось покончить с собой, чтобы, наконец, заставить их сдвинуться с места. Сунуть голову в духовку у себя на кухне. В том самом доме, где она осталась совсем одна после того, как тремя днями раньше умер от рака легких ее муж. Диана Мюррей. 1951-2017. Синди ждала норму в машине. Церемония продлится недолго, и они сразу же уедут. Норма была многим обязана этой женщине, которая, не пытаясь влезть к ней в душу, подобрала для нее слова утешения в тот драгоценный миг в больничном кафетерии всего через несколько минут после их встречи. На деревьях щебетали птицы, воздух был напоен ароматом роз, таким же нежным, как и ветерок, принесший его. В небе таял белый след, который оставил за собой маленький белый прогулочный самолет. Норма ушла сразу же, как только закончилась церемония, мысленно пообещав себе как-нибудь вернуться на это кладбище и возложить цветы на могилу Дианы. Она старалась держаться подальше от аллеи, где похоронили Харлона. Синди лежала на заднем сиденье, когда Норма открыла дверцу машины. Какое-то время она сидела за рулем, пытаясь собраться с мыслями, потом тронулась с места и поехала по Прерри-стрит. Но удивление пустынное в этот послеполуденный час. Пользуясь тем, что оказалась в городе, она кое-что купила в ближайшей Бакалеи, не поднимая глаз и надеясь, что не встретит никого из знакомых. Неужели ей предстоит так жить и дальше? Но чего, собственно, она должна стыдиться? Приехав домой, Норма заметила у ворот хрупкую женщину в белом платье и широкой соломенной шляпе. Не выключив двигатель, Норма вышла ей навстречу, готовясь выпроводить. Женщине на вид было лет шестьдесят. Тонкие черты лица, волосы, похоже, крашены. Норма видела ее впервые. — Здравствуйте! — проговорила гостья мелодичным голосом. — Вы Норма Хьюит, я полагаю. — Если вы из газеты, мне нечего вам сказать. Бросила Норма, открывая ворота. — О, нет, с чего вы взяли? — — Это даже забавно, не бойтесь. Я не из этой стаи стервятников. Признаться, я жила здесь лет сорок с лишним назад, когда вас, пожалуй, еще не было на свете. Дом, конечно, уже не тот, хотя все здесь мне по-прежнему очень знакомо. Довольно странное ощущение. — Кто вы? — полюбопытствовала Норма. — О, простите, меня зовут... Мэдди Хатчинсон», — представила женщина, протягивая ей руку. «Я дочь Джорджа и Лоретты Грир, старшая сестра Дэрила Грира. Не могли бы вы уделить мне немного времени?» Норма удивленно возрилась на нее, а потом все же пригласила в дом. Вдалеке послышался вой койота, затем ружейный выстрел, спугнувший огромную стаю скворцов. Пройдя в дом, Норма попросила Синди пойти поиграть к себе в комнату, хотя Мэдди из чувства такта старалась на нее не смотреть. Поставив пакеты с покупками у стены, Норма предложила Мэдди яблочного сока, и они расположились в саду. — Знаете, после смерти родителей я дала себе зарок больше никогда не возвращаться в эти места, — сказала Мэдди, обводя взглядом поля. — Однако... на этой неделе я навещала моих двоюродных сестер которые живут в Уичито, но ну и в конечном счете решила сделать крюк через эмпорию. конечно я читала в газетах о том что случилось с вашей дочкой и это также заставило меня заехать к вам возможно вы сочтете меня ненормальной но мне действительно нужно вам кое что рассказать про это место по правде говоря Пожалуй, только так я смогу покончить с прошлым раз и навсегда. Она достала из сумочки папку и положила на стол. К счастью, у меня все сохранилось на флешке, и я смогла распечатать остальное. После пожара я долго отказывалась продавать владение, чтобы здесь никто не смог поселиться. Думала, пусть все постепенно ветшает, но когда я развелась, у меня не осталось другого выхода. — Я долгое время не знала, что кто-то выкупил эти угодья. Ваш муж, кажется, приобрел их в конце девяностых, верно? Насколько мне известно, бывший владелец продал ему все за бесценок, а сам перебрался в Австралию. — Я не в курсе. Всеми бумагами занимался Харлом. — Разумеется. Ведь в Канзасе подобными делами всегда занимаются мужчины, не так ли? Вы только что рассмешили меня, предположив, будто я из газеты. даже представить не можете, как репортеры докучали мне после смерти родителей. Я даже из квартиры не могла шагу ступить. Потом, через какое-то время, я снова вышла замуж и переехала во Флориду. Без всякого сомнения, то были самые счастливые годы в моей жизни, и все бы ничего. Но вот пару лет назад мой братец снова напомнил о себе. А я-то думала, Его давно нет на этом свете. А он возьми да и восстань из мертвых, как персонаж фильма ужасов. Ну да, прямо как Майкл Майерс. Тот самый малый, которого нельзя было убить, как не пытались. Так вы что же думаете, Дэрил все еще жив? У кто знает. Дня три назад мне приснилось, что он позвонил ко мне в дверь, как ни в чем не бывало, и сел за мой стол, собирался пообедать. Я до утра не сомкнула глаз. Когда вспомню, что он сотворил с теми женщинами, знаете, я никогда не любила Дэрила. Мне с ним всегда было как-то не по себе. Однако в то время, когда я жила в этом доме, он был лишь мальчишкой. Я уже тогда чувствовала, на что он способен. У некоторых это в крови, и тут ничего не поделаешь. Мне все еще с трудом верится, что та же кровь течет в моих жилах. и в жилах моих детей. Мэдди допила сок и с улыбкой посмотрела на норму. — Странно, но мне кажется, вы на нее чем-то похожи. На мою мать я имею в виду, по крайней мере, на тот ее образ, который у меня сложился. Она была немного старше вас, когда Дэрил ее погубил. Впрочем, не волнуйтесь, это только внешнее сходство. Ей ни не хватило бы духу пережить все, — Что выпало на вашу долю? — Как неудивительно человек способен на многое, если его припереть к стенке. Я мало знаю о вашей матери, только то, о чем писали в газетах. Но думаю, она сделала, что смогла. Явно смутившись, Мэдди на мгновение отвела взгляд в сторону полей, затем постучала пальцем по столу. — Надеюсь, она не успела понять, что произошло, и так и не узнала. что во всем виноват Дэрил. Для нее это было бы хуже смерти. Я для нее ничего не значила. Зато Дэрил было смыслом всей ее жизни. Об этом я вспоминаю для того, чтобы вы поняли, насколько она была проницательна. Узнав о гибели родителей, я попробовала вспомнить последний разговор с матерью перед моим отъездом за семь лет до трагедии, но так и не вспомнила. Я не встречалась с ней с тех пор, как уехала из дома, и она никогда не видела мою дочку, да и не стремилась. Иногда мне хотелось позвонить ей, навестить их на праздники, но так и не сложилось. В сущности, у меня не было этой потребности. Теперь же со временем я понимаю, до чего это нелепо. Но единственное, чем я горжусь сегодня, так это тем, что мне удалось дать моей дочери то, что не смогла дать мне моя мать. Мэдди на минуту задумалась, потом продолжила. — Подумать только. Скоро мне стукнет столько же лет, сколько было моей бабке, когда она умерла. Понимаете, она уверяла, что обладает даром ясновидения. Я отлично помню, как однажды она предостерегала родителей, предупреждала. чтобы не покупали эти угодья, уверяя, что здесь таится что-то нехорошее. Тогда ей никто не поверил. Но сейчас я уже не была бы так категорична. В конце концов, возможно, она была права. Существуют же проклятые места. И этот дом, насколько я могу судить по его истории, одно из них. Норма вздрогнула, вспомнив фигуру, которую, как ей показалось, она видела в комнате Томми. — У вас же два сына, так? — Да, одному семнадцать, другому девятнадцать. — Моей старшей дочери уже тридцать восемь, а сыну тридцать два. Дочь живет в Вашингтоне и работает в кафе, а сын играет на сцене в Лос-Анджелесе. Пожалуй, они принадлежат к здоровой ветви нашего родового древа. Мэдди откашлялась и взглянула на часы. «Ну, ну вот, вынуждена откланяться. Не могу опоздать на самолет. Мне было приятно поговорить с вами. Надеюсь, моя история кое-что для вас прояснила. Мир огромный и очень интересный, так что не стоит замыкаться в этой глуши, уж вы поверьте». Норма извежливости кивнула и проводила гостью до ворот. И вдруг увидела, как на обочине дороги ворона пожирает труп лесной мыши. Вернувшись в сад, она взяла папку, которую ей оставила Мэдди, и удобно расположилась в шезлонге под зонтом. Папка была довольно пухлая. В ней лежали, главным образом, распечатки фотографий и газетных статей. Многие были посвящены семье Грир. Норма узнала, что первый дом, в котором жили Гриры, построил в 1910 году некто Рэндалф Джессоп, бывший банкир, прибывший из Массачусетса с намерением обосноваться в самом центре Америки и выращивать различные виды зерновых культур. Как-то давно Норма знала некоего Патрика Джессопа. Он был близким другом Харлана и теперь подумала, что, возможно, тут есть какая-то связь. Первая супруга Рэндалфа, Эмма, умерла летом 1928 года от рака поджелудочной железы. Затем он женился на местной девице по имени Дидра Уоллес, которая через два года бросила его и сбежала в Канаду с каким-то бутлегером. Дальше на сцене появляется Джонатан, сын Рэндалфа от первого брака, у которого в 1927 году случился сердечный приступ, и который спустя десять лет пустил себе пулю в лоб, между тем, как несколько десятков местных жителей, окружив амбар, где он затаился, уже готовы были сжечь его живьем. 34-летний Джонатан Джессоп был тогда главным подозреваемым в серии убийств детей, произошедших в этих местах в начале 30-х годов. Норма остановилась на фотографии молодого человека. Вытянутое лицо, взъерошенные волосы, джинсовая спецовка, Он сидел на капоте новенького сверкающего форда перед фасадом дома. На снимке было отчетливо видно, что взгляд у него мрачный и хитрый, как у лисы, а лицо белое, как мел. Вскоре Джонатана Джессипа признали виновным в девяти убийствах. Четыре тела были обнаружены в земле неподалеку от амбара. По словам очевидцев, перед тем, как спустить курок, Джонатан прокричал толпе, что он помечен знаком дьявола. владение пустовало вплоть до 1945 года. Но в том же году в этих краях объявился молодой человек по имени Уолтер Строут. Он прибыл из Миссури и решил поселиться здесь со своей невестой Дейзи. Они жили, не ведая особых напастей, не считая того, что девица никак не могла родить. Постепенно они влезли в непомерные долги и, продав абсолютно все, вернулись в Сент-Луис, где прожили тихо и мирно до конца своих дней. В 64 году владение выкупил Джордж Грир из местных. Мэдди родилась 8 июня 1955 -го года, а Дэрил – 23 сентября шестьдесят первого. Когда Норман наткнулась на фотографию Ларетты Грир, она обнаружила, что и в самом деле чем-то похожа на нее. Из другого документа, распечатки с веб-сайта, Норма узнала, что земли, где располагалось владение до Гражданской войны, принадлежали Деннису Бишопу, одному из подручных Уильяма Квантриэла, печально знаменитого бандита, учинившего в 1863 году резню в Лоуренсе. Согласно многочисленным источникам, Деннис Бишоп увлекался оккультизмом и устраивал в своем владении черные мессы, нередко с человеческими жертвоприношениями. Причем жертву он подыскивал среди бродяг, а иногда даже выбирал из числа личной обслуги. Однако доказать ничего не удалось, так что, вероятнее всего, это были лишь безосновательные слухи. Бишоп скончался в тюрьме Луисвилла, куда его заточили на пару с после успешной охоты, объявленной на них обоих во многих штатах. Норма уронила папку в траву. Узнав, что в этом месте, помимо истории с Грирами, происходили и другие, не менее драматические события, она пришла в некоторую растерянность. Харлон не мог этого не знать, когда покупал владение. Он, конечно же, скрыл все от нее, как и многое другое. Однако, несмотря ни на что, она решила не принимать близко к сердцу эти туманные истории, в отличие от Мэдди. Бедняжке было просто необходимо верить в происки дьявольских сил, чтобы объяснить поведение младшего брата, а ей норме. Не пристало забивать голову пустыми суевериями. Зазвонил домашний телефон. На экране высветился незнакомый номер. Подумав секунду-другую, она ответила, вытянув ноги во всю длину шезлонга, в то время как у нее перед лицом, едва не задев, промелькнула пчела, которая примостилась на полотнище зонта. Звонил Эмбер. Удивившись, что девушка звонит ей, Норма поинтересовалась, все ли у нее в порядке. Эта ответила, что пытается несколько дней дозвониться до Грэма, но постоянно попадает на автоответчик и уже начинает волноваться. Норма объяснила, что сын уехал в город и вернется не очень поздно. Эмбер, видимо, успокоилась и, пользуясь случаем, сказала, что глубоко сожалеет. По поводу того, что случилось с Синди и что ей очень хотелось бы сейчас быть рядом с ними, чтобы их поддержать. Норма горячо поблагодарила ее, пообещав, что непременно попросит Грэма перезвонить, после чего дала отбой. Она сунула трубку в карман джинсов и закрыла глаза, пытаясь расслабиться и сосредоточиться исключительно на благотворном воздействии солнца на ее кожу. Тут Она услышала, как из открытого окна комнаты Синди доносится пение и сначала не узнала голос дочери, как будто после жестокого нападения на нее он тоже сильно пострадал. Чувствуя себя немного виноватой от того, что оставила дочурку в одну, Норма уже собралась позвать ее к себе, но передумала. Ей хотелось просто вздремнуть, воспользовавшись коротким мгновением одиночества. Ей не хватало сил, чтобы снова взглянуть на маленькую уродицу при свете дня. Норма готовила ужин, когда Грэм, едва успев вернуться, молча прошел по коридору и поднялся к себе в комнату, хлопнув дверью. Норма залпом допила бокал мартини и устремилась наверх, решив проверить, все ли у него в порядке. Она даже не потрудилась постучать. Он стоял на коленях, на кровати. и казался до крайности измученным и, как ей показалось, довольно напряженным. «Я нашел Томми», — процедил он. «В Канзас-Сити». «В Канзас-Сити? Но что ему там надо? У него все нормально?» «Нет, мама, ненормально». «Как, по-твоему, теперь все может быть нормально?» «Но почему он не приехал с тобой?» «Он убежал. И догнать его я не смог». Несколько дней жил в гостинице. Разыскать его мне помог Дилан. Томми, кажется, совсем съехал с катушек. Еще никогда его таким не видел. Адрес гостиницы у тебя сохранился? Нет. Да это ни к чему. Он уже съехал оттуда, когда я с ним столкнулся. Томми не хочет возвращаться домой, мама. Он заявил это совершенно четко. По-моему, остается только ждать, когда у него голова прояснится. Значит, говоришь... — Он убежал? — Но почему? — Понятия не имею. Он застал меня врасплох. Начал нести какую-то чушь. Потом нагрянул полицейский, и пока я перед ним оправдывался, Томми был таков. — Ты сказал ему, как я переживаю? — Да, мама. Но он и слушать ничего не захотел. — Да, он попросил сказать тебе, что собирается найти работу и квартиру, и что непременно позвонит тебе, как только устроится. — И ты поверил? — Нет, не совсем. Даже не знаю, что ему взбрело в голову. Он прекрасно знает, несмотря ни на что здесь его дом, и он может вернуться, когда захочет. Мне очень жаль, но я действительно оплошал. Да ты сделал все, что мог, Грэм. Норма подсела к нему. Ты же знаешь своего брата. Когда ему что-то взбредает в голову, его уже не остановить. По крайней мере, мы убедили, что он один не пропадает. Уверена. Раз он тебя видел и понял, что о нем беспокоится, то все хорошо взвесит. Просто ему потребуется время. Может, и так, слово, Давай не будем думать об этом сегодня вечером. Да, кстати, тебе недавно звонила Эмбер. Она волнуется, куда ты пропал. Да? Ладно. Знаешь, на самом деле мне не очень хочется говорить на эту тему. Надеюсь, ты ничего ей не рассказал про Хейли. «Неужели ты только об этом и думаешь?» Повысив голос, спросил Грэм. «Что ж, не волнуйся, нет, я ничего ей не рассказывал, так что можешь спать спокойно. Ей незачем знать, почему я отмалчиваюсь. Просто я никак не могу собраться с духом и признаться ей, что теперь уже вряд ли прилечу к ней, мы никогда не будем вместе. Хотя на самом деле я только об этом и мечтаю». «Как? Нью-Йорк? Ты что, снова туда собрался?» — Да я всегда об этом думал, мама, только не знал, как тебе сказать. У нас Сэмбер было столько планов, фотошкола, вот о чем я мечтал. а Теперь все пошло прахом, и все из-за Томми, из-за этой Хейли. Грэм протер глаза, раздавил окурок в пепельнице и глубоко вздохнул. — Послушай, если честно, у меня больше нет желания говорить об этом. Мне нужно просто успокоиться. Я спущусь позже, хорошо? — Как хочешь. — сказала Норма, вставая. — Если понадоблюсь, я буду внизу. — Не беспокойся, — ответил Грэм, прежде чем она поцеловала его в щеку. Норма тихо закрыла за собой дверь и направилась к Синди. Дочка сидела на кровати и листала книжку «Русалочка» с картинками. Увидев мать, она попробовала улыбнуться, и на какое-то мгновение Норма узнала в этих потугах что-то от прежних улыбок, которыми она одаривала ее до трагедии. Расстрогавшись, вместе с тем успокоившись, Норма подошла к дочке и, не сказав ни слова, обняла ее. «Пусть за нее говорят жесты, пока Тали листает книжку». Выйдя от Синди и собираясь заняться ужином, Норма услышала, что в своей комнате Грэм разговаривает по телефону. Она сразу поняла, он позвонил Эмбер тусклым голосом, от которого у Нормы сжалось сердце. Грэм говорил, что очень сожалеет, поскольку долго не давала себе знать ей, но в последнее время у него было дел не в проворот. что подслушивает, Норма быстро спустилась в сад, вспомнив с тоской, как когда-то тайком звонила Натану и шепталась с ним по телефону, чтобы родители не слышали. Натон тогда мечтал вернуться в Нью-Йорк и беспрестанно жаловался, что ему нестерпимо душно здесь, на Среднем Западе, который она ненавидела не меньше его. Норма боролась с желанием подняться наверх и сказать Грэму, что он может полететь в Нью-Йорк и что она благословляет его. В глубине души она понимала. Сейчас для него это, возможно, самое лучшее. Пусть у него будет шанс, которого лишился его отец. Но сама мысль о том, что она останется в этом доме одна, Синди показалась ей невыносимой. Старший сын сейчас был ей нужен, как никогда прежде. Папка Мэдди по-прежнему лежала на траве. Норма подняла ее, бросила в мусорный бак и подожгла. Глядя на зарождающееся пламя, Она стала молить Бога, которого, впрочем, не верила, дать ей сил, чтобы преодолеть трудности, ожидавшие ее уже в самом ближайшем будущем. Вполне объяснимые и предсказуемые трудности, связанные с человеческой природой и только с ней, а не с какой-то сверхъестественной сущностью. Что же до таких трудностей? Их определенно можно преодолеть.